Глава 33. Астрид понимала, что из не надо убраться. Но она не собиралась покидать остров, пока Трантер не получит по заслугам. По словам Фрэнка, Трантер пришвартовался в излучине реки выше по течению, чтобы не платить портовые сборы. Нашел секретное место. Ну, теперь это и ее секрет. Она соединила кабель. Аккумуляторы на лодке зарядились почти полностью. Резервуары для воды были тоже практически полные. Запасов еды, консервов, молока, макарон и свежих овощей хватит на пару недель. Астрид размотала веревки на корме и носу лодки. Табличка с названием «Приют Кроншнеппа» сияла в последних лучах заката. Дядя Генри оставил в придачу к лодке еще и загадки, которые нужно было разгадать. Это уже второе для Астрид расследование и она собиралась довести дело до конца. Пусть Трантер попробует от нее отмахнуться, удалить пятно с пиджака. Он еще не встречал никого вроде нее. Она никогда не сдастся, никогда не сломается. Верно, Астрид? «Ты сможешь», — говорила она себе, бросая веревку на палубу и перелезая через ограждение. День быстро угасал. Пятна света от машинных фар прыгали по большому арочному мосту. Вдалеке мигали красным, зеленым и белым габаритные огни лодок. На приюте Астрид огни включать не стала. Вдруг кто-то наблюдает за ней из камышовых зарослей, один из шпионов Трантера. Она была почти уверена, что больше сам он не возьмется за грязную работу. Завтра он вернется в Каус для подготовки к гонке. Впрочем, он всегда может подослать к ней кого-нибудь еще. Астрид выглянула через окно рубки и взяла курс на реку впереди. Вода сверкала серебром на фоне темных зарослей тростника. С каждым поворотом ширина русла все сужалась. Вдруг она услышала, как по килю шуршит ил. Начался отлив. Теперь в гавань ей не вернуться. Такой поворот событий не входил в ее планы. Через сотню ярдов река стала немного шире. Когда лодка вошла в глубокие воды, двигатель загудел босовитие. Затем Астрид увидела широкий выступ на русле, дальний берег которого покрывала рощи деревьев. Астрид сбавила скорость до двух узлов, и теперь под лодкой листая поверхность воды лишь едва колыхалась. Почти в полной темноте девушка заметила пристань, простой деревянный пирс шириной фута 4, торчащий из зарослей. Она заглушила двигатель и повернула лодку к причалу. Вокруг не огонька. Под серым небом, усыпанным звездами, холмы и деревья казались темными, как школьная доска. Течение прижало лодку к деревянному помосту. «Бросить якорь? Привязать носовой трос к видавшему виды столбу?» Наострит мгновенно навалилась усталость. Девушка спустилась в каюту, скользнула в спальный мешок и заснула, даже не успев его застегнуть.